Глава одиннадцатая Еще до того, как пес произнес это, Харлей прикидывал в уме, как бы уладить дел миром. Опять же, обещал Пандоре быть паинькой, и вряд ли то обстоятельство, что он не покалечит местных, поспособствует симпатии к ним хранителей. Скорее наоборот. А им еще клятый артефакт – клянчить. Одна мысль об этом приводила демона в бешенство. Он – высшая раса, вынужден идти к кому-то на поклон изображать светлого лицемера. Потому что от чертового решения главы этих хранителей зависит его жизнь. Но угроза тронуть Пандуру? Вот это пес зря. Ой, как зря. И дело даже не в том, что воображение Харлея рисовало совсем уж бесстыжие картинки. Стоило подумать о вредной гарпии. Хотя придушить ее за поганый язык хотелось чаще и сильнее. Просто он как будто кожа ощутил ее боль от этих слов. Она тут же взяла себя в руки, справилась, видно, не впервой. Но в первую секунду после угрозы Шакала Харли ощутимо обдало диким первобытным ужасом страхом женщины перед тем, кто сильнее. Да, она же говорила, что была единственной девчонкой на курсе. Натерпелось, должно быть, всякого от таких вот животных. Инкубы демоны вожделения. Им никогда не приходится прибегать к насилию. Сама мысль о насилии над женщиной чьи эмоции настоящий пир для демонической сущности. Императивно. Будь на то у Орлея, он бы вырывал насильником хозяйство с корнем и заставлял жрать без термической обработки. «Будет драком», – тихо сказал он, не поворачивая головы гарпии. «Вижу, готово», – ответил стальной голос. Умница, быстро взяла себя в руки. За спиной раздалось хлопание крыльев, и пообдавший шею макушку волне воздуха Демон понял, что гарпия взлетела, но не высоко, зависнув над его головой, а по взглядам, которыми проводили ее оборотни, понял, что в обеих руках у нее оружие. «Ты ответишь за малыша, а за то, что оскорбил даму, я вырву тебе язык», — прорычал демон, буравя глазами вожака. Оборотни, видимо, не ожидая отпора, спешно выхватили оружие. Одежду, которая способна пережить трансформацию, таким не пробить. Не став дожидаться, когда шакалы набросятся стаи, демон атаковал вожака сам. Спустя секунду тихая мирная улочка наполнилась яростным рычанием, оглушительными хлопками выстрелов и глухими ударами. Харей бился молча экономя силы и яростно, думая только об одном, чтобы выстрелы не достали гарпию, а то и хватило ума не спускаться на землю. Он расшвыривал противников, как котят, нанося сокрушительные удары один за другим. Кто-то тошнотворно хрустнул, замирал на месте. Кто-то поднимался и вновь воровался в бой. Уборотни люди. Эти-то на что надеялись? Для высшего демона не мишень, но их было так много. Они бросались на демона, как своры собак на медведя, прыгали на плечи, на руки, желая одного, чтобы тот потерял равновесие а там уже просто добить. Со всех сторон сыпались удары. Когти полуобернувшихся рвали незащищенную кожу, и только поддержка с воздуха позволяла кое-как держаться на ногах. С оглушительным визгом гарпия носилась над адской схваткой, отстреливая шакалов, как бешеных собак. Когда заряды кончились, взялась за металлические ножи. Она метала в кисти рук и колени. Но это было сложно, очень сложно. Новые-новые нападающие неловко оседали на землю. Кроваво-булькая, с ножами в глазах, животах, груди. Вот удар когтистой лапы заставил демона покачнуться. Но Харлей все же устоял на ногах. Прежде чем вожак нанес решающий удар, сверху оброшилась сверкающая стальной чешуей гарпия и, вцепившись в его руку, с хрустом вывернула ее. Харлей хватило секундной передышки чтобы разбросать по сторонам нескольких атакующих и двинуть вожаку в челюсть. Любой другой упал бы замертво, но матерый пес лишь покачанулся и оскалился, и, неловко прижимая поврежденную руку, стал перекидываться. Остальные, наплевав должно быть на близости разлома, следовали примеру вожака. В тот момент, когда когти гарпии должны были впиться в вырожеватый загривок, какая-то сила подбросила ее в воздух, сминая крылья, и яростно приложила стену ближайшего дома. Харлей успел проследить полет хрупкой стальной фигурки, и когда она не поднялась, осталась лежать изломанной куклой. Страшно заревел. Но крик высшего демона потонул в другом, в чем-то, что даже нельзя было назвать криком. Демон сначала ощутил его, содрогающейся под ногами почвой, увидел в разлетающихся по сторонам словно трепичные куклы телах оборотней. И только затем услышал. Последним рывком он раздвинул ментальные оковы, чудом сдерживающие до сих пор огненное чудовище внутри. Он успел увидеть, как на него несется что-то черное, крылатое, с отвратительной пастью, усеянной в несколько рядов острыми, как ножи, зубами и змеиным хвостом. Реакция опередила разум. В следующий миг тварь, нападавшая с воздуха. Дрыгалась пронзенная ударом руки огненного демона, исходя едкой шипящей слизью. Демон брезгливо стряхнул мёртвую тварь и поморщился. Она села прямо на труп шакала у его ног, и отвратительная жижа, текущая из дыры в груди, попав на кожу оборотня, зашипела, как кислота. Вмиг лицо мертвеца превратилось в страшный оскал черепа. Харлей чудом успел просесть, когда сверху атаковала еще одна. Промазав, тварь с размаху обрушилась на грудь вожака, что с такой яростью бился с Харлеем. Оборотень рвано выдохнул и засучил ногами. Жив. Демон и сам не понимал, зачем делает это. Но прежде чем отвратительная пасть успела сомкнуться на беззащитном горле, рвану образину закрыло и отбросил в сторону. Эту, оказалось, сложнее достать. Может, видел, как Инку подолел ее подругу? поэтому близко не подпускала. Сообразив, что плевки ядовитой слюны огненному демону, как мертвому припарка, взвилась в воздух и попыталась достать сверху. Припав к земле, Харлей перекатился и тоже с ревом взвился в воздух. Отвратительно воющее чудовище подлетело снизу и вгрызлось в ногу, вызвав оглушительный рев демона. Этот бой, несмотря на то, что велся один на один, был труднее в разы. Будь на то воля Харлея, и дальше бился бы с псами. Их бросал на него страх за собственные шкуры. А это жуткое существо, оглушающее ненависть и жажда крови. Смертоносные удары лапами и крыльями, пронзительная боль от острых зубов, оглушительный визг, виск, пронзающий виски тупыми ржавыми иглами. Харлей почти ослеп от боли и продолжал сражаться из чистого упрямства. Пусть он сдохнет. Но перед смертью кровь этой пакости попортит. За воздушным боем с земли следили десятки напряженных глаз. На грубом лице чудом уцелевшего вожака мелькнуло что-то похожее на уважение. А в еще в одних глазах, зеркальных, распахнувшихся в этот самый миг, отразилась такая боль, что и представить страшно. Новый удар твари был так силен, что огненный демон перекувыркнулся в воздухе и чудом удержался на лету. «Это конец», — понял он. «Сейчас она его достанет». Острые, как ножи зубы, вгрызлись в плечо и рванули. Харли взревел от боли, с сожалением понимая, что руки и ноги почти не слушаются. В этот миг какая-то сила заставила тваря рожать зубы и посмотреть в глаза демону с узумлением. Прямо в лицо Харлие брызнуло, но прежде чем зажмуриться, спасая глаза, Успел увидеть, что из груди монстра торчат сразу несколько мечей. Нет, не мечей, перьев. Какая-то сила крутанула его в воздухе. Чувствуя себя слепым котенком, демон протер глаза. Первое, что увидел, когда открыл их, как зеленоватого тела слетает голова, срезанная стальным крылом. Сверкающие чешуей руки обхватили его за талию. А в лицо впился взгляд зеркальных глаз. «А вот это и сладенькое», – прохрипел он. «Спасибо». И вместо ответа получил ощутимый удар в грудь острым стальным кулачком. «Придурок! Ненавижу тебя!» Зеркальца глаз закатились. И прежде чем Гарпи успела упасть, демон подхватил хрупкую фигурку на руки. И вовремя стальная чешуя куда-то делась. Запрокинутая белокурая головка болталась на беззащитной шее. Медленно, насколько это было возможно при более раздирающей тело, прижимая к груди крылатую ношу, Харли опустился на землю. Он не тешил себя иллюзиями. Теперь, когда твари мертвы, псы атакуют снова. Мелькнула даже безумная мысль сжать пальцами хрупкое горло, перекрывая доступ воздуха. Говорят, смерть отудущая милосердна. И что-то подсказывало Харлию. Гарпия была бы благодарна ему за то, что не допустил насилия над ней. Он почти решился, но в последний момент что-то внутри дрогнуло. Слабак. Она бы сама хотела этого. Удерживать боевую трансформу было охренеть как трудно. Но он должен постараться. Не для себя, для нее. Момент был упущен. Уборотни окружили со всех сторон. Уцелевший вожак его ногу. Взгляд, который он бросил на гарпию в руках демона, заставил того сцепить зубы и приготовиться к последнему бою. «Уходите!» – прорычал вожак скались. «Уходите отсюда!» Харлей не сразу понял, что бой окончен. Судя по вою за его спиной, не все были согласны с приказом. Но зная психологию псовых, никто не посмеет его нарушить. Потому что это означало бы бросить вызов не заезжему демону, а своему вожаку. «Мы не хотели крови», – хрипло проговорил Харлей и, откашлившись, сплюнул красным. «Нам надо к хранителям. Если бы не крайняя нужда, нас бы здесь не было». «Уходите», — сказал вожак уже мягче и добавил. «Мы тоже не хотели крови. Все мы хотим жить. Очень». Демон кивнул. На какое-то время они застыли, как изваяние, друг напротив друга, глядя в глаза. А потом вожак махнул рукой, показывая, в каком направлении им следует идти. Подхватив гарпию поудобней, демон направился к выходу из селения.